Секрет 22. Влюбиться, чтобы похудеть. Многие считают, чтобы похудеть совсем не обязательно сидеть на диете или идти в спортзал. Избавление от лишних килограммов обеспечит любовь. Я не думаю, что можно похудеть только от любви. Диета и спорт все-таки не помешают. Но от любви женщины действительно худеют, и этот факт имеет чисто научное объяснение. Когда женщина влюбляется, в ее организме происходит перераспределение уровня гормонов. Например, увеличивается выработка гормонов допамина и адреналина, которые помогают ослабить аппетит. Более того, повышается уровень других гормонов, способствующих быстрому усваиванию пищи. Ученые утверждают, что влюбленность является одним из самых эффективных и быстрых способов вернуть стройность. «Мне повезло». В тот период, когда я решила худеть, я влюбилась во Влада и захотела измениться, чтобы ему понравиться. Многие не воспринимают всерьез утверждение «если хочешь похудеть, влюбись», но в моем случае это правило сработало. Конечно, я ограничивала себя в питании, занималась спортом, но немаловажно и то, что из-за любви обмен веществ в организме происходил более эффективно, что привело к максимальному эффекту. Нам, толстушкам, порой сложно влюбиться в кого-то из-за своих комплексов. Как можно влюбиться, если жир прет изо всех щелей, а сальные складки вываливаются из-под корсета? Многие женщины мучаются от того, что понимают, они никому не нужны. В такой ситуации главное не вешать нос. И для начала постараться влюбиться в себя. Да, в себя. В такую жирную, целлюлитную, неповоротливую и тяжелую. Кто сможет полюбить тебя, раз даже ты сама не можешь? Вот полюбишь себя, а там, глядишь, и другие полюбят. Чтобы похудеть, достаточно поставить себе цель, определить средства и начать действовать. А чтобы влюбиться, не обязательно быть красавицей. Влюбленность, конечно, хороший стимул, но не единственный. Подумай, если тебе комфортно в таком теле, оставайся собой, и найдется человек, для которого ты станешь любимой. А вот если вес мешает тебе жить, то худей, но в первую очередь делай это для себя любимой. Кстати, на мой взгляд, больше всего способствует похудению несчастная любовь. Ты страдаешь, плачешь и есть не хочется. А вот когда в отношениях с любимым все гладко, то наоборот. Начинается совместная с ним вечерняя обжираловка, из-за которой вес стремительно растет. Именно так у меня было с бывшим мужем. Короче, хотите похудеть, ищите несчастную любовь. Мне помогло. Отношения с Владом принесли мне много страданий, и стрессы пошли на пользу моей фигуре. 21 июня 2010 года. Тайная связь с доня начался у меня еще прошлым летом, когда я жила в городской квартире и воспитывала Венцеслава. Сначала мы с Владом виделись на выходных. В понедельник он уезжал на работу, а в воскресенье мы созванивались и встречались. Я ходила к нему в гости. Ну, в общем, догулялись. Первый поцелуй случился еще прошлым летом. А потом, ближе к зиме, мы в очередной раз поехали к нему домой. И это произошло. Правда, чуть раньше мы сходили в караоке и немного выпили. Естественно, решили никому ничего не говорить. Мы понимали, что находимся на шоу и вынуждены играть свои роли. Тогда я была привязана к Венцу, несмотря на то, что у него была Жанна, я добросовестно исполняла свою роль мамки-няньки. Кстати, в тот период я безумно боялась поляны, а в городе меня все устраивало. Как раз в это время Влад бегал по поляне и наводил шорох, изображал мачу. На самом деле он нормальный, добрый, хороший мальчик. Совсем он не такой злыдень, каким хочет казаться. Влад меня многому научил. Общаясь с ним, я как губка впитывала полезную информацию. Благодаря ему я научилась общаться с коллективом, у меня пропали страхи. Раньше, приезжая на поляну, я боялась, что кто-то подойдет и что-то скажет. Влад убил во мне эти страхи. Я изменилась, стала себя по-другому ощущать, и это в первую очередь связано с похудением. Сейчас Кадони ревнует меня к работе на сайте, который я возглавляю, и постоянно говорит, «У тебя на сайте всего полтора человека. Что ты с ними общаешься?» Влад упрекает меня в том, что мы не проводим достаточно времени вместе. Например... Обязательным ритуалом стал совместный вечерний просмотр очередных серий «Отчаянных домохозяек» и «Секса в большом городе» — любимые сериалы Влада. Если я отказываюсь, объясняя это наличием дел поважнее, Влад обижается. Я лежу один в кровати, хочу с тобой лежать. Почему ты себя так ведешь? Это так на него не похоже. Он стал требовать внимания, ласки, заботы. «Мне сейчас это в диковинку». Раньше я к нему подходила, обнимала, а он в ответ кричал. «Ты семьдесят восьмой раз за день ко мне подходишь. Ты что, не можешь отдельно от меня функционировать в коллективе?» Когда-то меня упрекали, что я не живу жизнью коллектива, что Кадони — «все для меня». А сейчас бывают дни, когда я даже днем его редко вижу». Обычно после такого ближе к ночи у Влада начинается истерика. Он вырывает шнур из розетки и тащит меня в кровать. Вот так. 28 июня 2010 года. Операция. О, ужас! Влад Кадони решил увеличить член. Сразу сказала, я против. На его слова, что он «хочет, как у коня», я ответила, что не ощущаю себя лошадью, поэтому не хочу спать с конем. Но Влад никого не слушает. И даже несмотря на то, что его мама тоже выступает против этого хирургического вмешательства, на днях записался на консультацию. Я предположила, что виной всему какие-то комплексы. Влад утверждает, что доволен своим размером, но хочет больше. Как очевидец, смею заверить, операция Кадони не нужна. На мой взгляд, в сексе главное не размер члена, а техника владения данным предметом. Кроме того, большой член — это большие проблемы. Как правило, мужчинам с большим агрегатом сложно найти партнершу. Влада не останавливает мои аргументы, он выбирает новый размер — 28 или 30 сантиметров. На мой взгляд, обе цифры страшны. Короче, я в шоке. 5 июля 2010 года. Я Брошенко. Все. Нашей пары не существует. Решение о разрыве принял Влад. Мне нелегко это понять. Я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что мы уже не вместе. Но, тем не менее, уже три дня я одна. Влад, кстати, несмотря на то, что был инициатором расставания, тоже сильно переживает». Проблема в том, что мы перестали друг друга слышать и понимать. Я увлеклась новой работой, много времени проводила на сайте. Влад утверждает, что я сильно изменилась, стала флиртовать с мужчинами, занялась собой, мало уделяла времени ему. Я вижу ситуацию по-другому. Возможно, я на какой-то момент отдалилась, но до сих пор считаю, что можно было все вернуть в прежнее русло и не рубить так резко. Хотя тут одного моего желания мало». Это состояние придется пережить, а пока я плачу. Это так на меня не похоже, ведь я всегда была скупа на эмоции. Влад переехал в мужскую спальню. Я не могу найти в себе сил, чтобы собрать вещи и поселиться в женской. 6 июля 2010 года. Нелли. Я так и думала. «Влад ушел от меня не из-за проблем в наших отношениях, а из-за Нелли Ермолаевой. Оказывается, у него к ней чувства. Больно, обидно. Постараюсь пережить. Сейчас каждый день мне приходится наблюдать, как он за ней бегает, и это очень неприятно. Стараюсь забыть его». 15 июля 2010 года. «Я профессионал». Когда Наде Ермаковой два месяца назад предложили должность шеф-редактора сайта, я за нее порадовалась, хотя на тот момент Влад претендовал на эту должность. Собираясь в отпуск, Надя спросила, смогу ли я ее заменить. Она провела опрос на сайте, и большинство пользователей проголосовало за меня. Но что же входит в обязанности шеф-редактора сайта www.dom2.ru? Надя сказала, что раз в день нужно писать в блог, комментировать сообщения пользователей и отвечать на их вопросы. Я согласилась, и меня увлекло это занятие. Да и люди оценили мою работу, высказав мнение, что я подаю информацию интереснее. Я работаю честно. Если написала что-то в блог, то в течение пары часов отвечаю на вопросы, даю комментарии, продолжая живое общение. Пользователям однозначно понравилось». Надя вернулась из отпуска, и нам предложили заниматься сайтом вместе с ней. Я сказала, что подумаю, но потом решила, зачем мне работать под Надей, если у меня есть опыт, я профессионально занималась этим много лет. Не подумайте, это не личные счеты. У нас были нормальные отношения, просто рабочий момент. Я получила эту работу, потому что делаю ее лучше, потому что я профессионал. Надя совершенно этого не поняла и предложила разрешить спор честным голосованием. В итоге за меня проголосовало почти на две тысячи человек больше. Я бы хотела сделать на нашем сайте целый раздел про похудение. Многие пользователи просят об этом, хотя находятся люди, которые возмущены и пишут, что я окончательно задолбала всех этой темой. Поэтому лучше, чтобы был специальный раздел, куда заходили бы только те, кому это интересно. Недавно мы поменяли дизайн сайта, и моя главная задача, как шеф-редактора, привлечь наших участников к общению на www.dom2.ru. Конечно, есть критика в мой адрес, но в основном она касается моей личности, а не профессиональных навыков. 18 июля 2010 года. Цели достигнуты. Проект вообще ничего не дает. Все зависит от целей, которые себе ставит человек. Я поставила цель похудеть и сделала это. Потом решила, если похудею, попаду на обложку. Параллельно захотелось стать шеф-редактором сайта. И все потихоньку получилось. Допустим, Владу нравится петь, и на проекте он записывает песни. Каждый развивается по своему сценарию. 22 июля 2010 года. Человек года. Блин, я просто в шоке. Четко держу в конкурсе второе место. Сейчас известны итоги второго тура конкурса. Я даже не ожидала, что буду идти в списке второй, следом за Наташей Варвиной. Очень хочется выиграть и получить машину. Если не выиграю, не умру, конечно. Но если выиграю, пообещала сама себе, что пойду сдавать на права. Знаете, ведь у меня есть шанс. Я с легкостью могу ответить на вопрос, почему именно я должна стать Человеком года. Я говорила об этом в своей презентации на конкурсе. В моей жизни появилась любовь. Я встретила Влада и ради него захотела измениться. Села на диету, занялась спортом и победила жир. Сейчас вешу 74 килограмма. Я влюбилась в человека, которого все вокруг считают дерьмом. Да... Он такой, и все закончилось именно так, как и должно было закончиться. Он бросил меня, и отчасти благодаря этому я стала другой, я стала сильной, я стала красивой. Я провела огромную работу над собой, и поэтому я человек года. Вместе с телом изменилось и мое восприятие мира. Я стала уверенной в себе, победила страхи, научилась отстаивать свои интересы, научилась ставить цели и добиваться их, научилась говорить правду людям в лицо. 24 июля 2010 года. Мне стукнуло 29. Сегодня у меня день рождения. Мне исполнилось... Хотя подходящий глагол в данном случае «стукнуло» — 29 лет. Но я не унываю. Отмечать дату планирую с размахом на поляне, но не сегодня, а через три дня. Нужно как следует подготовиться. Думаю, ребятам понравится запланированное мной мероприятие на природе с шашлыками. А сегодня ночью уеду с поляны в клуб с подружками. С проекта никого не беру. С нашими отмечу здесь, по возвращении. Конечно, празднования начались. 26 июля 2010 года. Я уйду сама, без голосования. В последнее время я задаю себе вопрос, чем заняться после ухода с проекта. Я же понимаю, что мне не 18 лет, и однажды наступит момент, когда я захочу уйти. Может быть, он наступит скоро. «Также понимаю, что я хороший журналист, и за полтора года на проекте стала медийным лицом. Мне хотелось бы писать колонку в каком-нибудь журнале. Меня звали обратно, на мое прежнее место, но я не хочу туда возвращаться, это очень тяжелый труд. Хотелось бы иметь приятную работу, пусть даже не очень высокооплачиваемую, чтобы оставалось время на себя, соблюдение диеты, посещение спортзала». За то время, что я сижу на диете, у меня выработалась целая система ухода за собой, которую я не хочу менять. А вообще люди на проекте меняются в лучшую сторону. Прежде всего это касается внешности. Когда ты попадаешь на экран, тебя начинают активно обсуждать. А зрительское мнение заставляет участников меняться, работать над собой. Однажды я тоже осознала. Залезла в телевизор с такой огромной задницей, надо с этим что-то делать. И стало меняться. До проекта я, например, никогда не пользовалась утюжком для выпрямления волос, а тут попробовала, посмотрела на себя и поняла, что мне идет. Находясь в доме 2, не ходишь на работу, и у тебя масса свободного времени.